Глава двадцать седьмая. Идеалист. Доцент Воздвиженский был идеалист. Вечно затевал всякие групповые проекты. Союзы филологов, общество дружбы и всякой такое прочее. Собирал карточки, писал листовочки, устраивал конференции. Щукин над ним издевался. «А я не верю в групповые проекты», — сказал он. Я вообще не верю, что даже три человека могут о чем-то договориться. Я жил в одном далеком городе, снимал квартиру, случайно обнаружил, что у дома есть свой форум, дошел туда, написал сообщение, что вот, товарищи, давайте все вместе дружить, гулять, помогать. Ланкастерская система взаимообучения. Я буду учить подтягиваться, вместе будем по лесам гулять и всякое такое прочее. А у меня тогда идея была утопическая, что все хорошие люди должны селиться вместе для группового проживания и облегчать тем самым быт. Думаю, дом огромный, как здорово, если все будут друг другу помогать. Кто-то автомеханик, кто-то доктор и всяк такое прочее. Автомеханик меня починит, доктор вылечит. Я тоже кому-то что-то сделаю хорошее. Потом настроение дружить исчезло. Попытался удалить сообщение. Оказалось, форума ничего не удаляется. Просто очень странный форум. Написать можно любую глупость, а стереть нет. А на другой день пришли два мрачных мужика и спросили. «Вы вообще кто?» «Вы за Васина или за Каца? «Нам нужен третий, чтобы разобраться с Васином. Он мотор украл». «Какой мотор?» «Такой мотор. От лифта». Еле-еле я отмазался. Оказалось, в доме два дом-правители: Васина и Кац. Они так далеко уже зашли, что каждый по условному сроку получил за нападение на другого. И оба ходили с охраной. И тогда я раз и навсегда понял, что все групповые проекты — это вот эти самые Васин и Кац. А где не Васин, там профессор Сомов все возглавит. Поэтому охотиться надо всегда одному. И всем за работу платить и держать дистанцию. Но это цинизм. — сказал Воздвиженский. В доме же были хорошие люди. Просто надо было не на форме, надо было организовать союз. Например, союз хороших людей дома номер 13 по Гороховой улице. — Не знаю, — сказал Щукин. — Возможно. Но моя проблема опять же в том, что я не стайный. Пытаюсь стать стайным. Но когда мне надоедает, я просто разворачиваюсь и ухожу. А это нарушает политес. Семейная интонация. Профессор Щукин сказал, «Дети замечательно передают семейную интонацию. Мы иногда кажемся себе хорошими, но если нас раздражает в наших детях какая-то интонация, какой-то виск, какая-то не такая нотка, то это на 100% наша интонация. Мы даже не столько какие-то наши целеустановки детям передаем, сколько интонацию». Можно даже сказать, что дети впитывают не то хорошее, что в нас есть, а именно самое вредное, самое плохое. Не знаю уж, является ли это первородным грехом от Адама и Евы или просто какое-то семейное болото поднимается, но именно самое вредное впитывают. Например, недавно около магазина девочка лет пяти, размахивая руками, внушала маме. «Ты каким местом думаешь, а?» Зафиксируй взгляд, в кого ты такая, у тебя голова на плечах или что? Что надо было купить в магазине? Правильно, а ты что стала хватать? Зафиксируй взгляд, мне было за тебя стыдно. Мама ничего возразить не могла, потому что на парковке куча народу. Помалкивала, тягивала голову в плечи и сладким голосом раковала. «Ниночка, сядь в машинку, поехали к папочке, папочка нас ждет». «Костя ищет жену». Аспирант Костя опять искал себе жену. Завалил кандидатский минимум и ужасно всех этим достал. Тогда доцент Мемрин сказал, «Ладно, учу». План такой. «Одалживаем у кого-нибудь самого капризного, самого бегательного ребенка. Лучше всего лет двух. Лучше всего мальчика. Они в этом возрасте бегут вообще в любую сторону, куда у них повернута голова. И очень быстро бегут». Подсовываем ребенка в девятую поточную аудиторию, когда там полно студенток. Ребенок начинает бегать, все хватать и производить звуки. Первые 15 минут им с наслаждением играются почти все студентки, тем более, что по расписанию у них должна быть лекция. Потом этот бегающий и орущий ребенок надоедает всем. Но оставить его все равно нельзя. А он все бегает, все орет. Выжидаем минут 40. Внезапно входим в аудиторию, Находим этого ребенка на коленях у какой-нибудь девушки, про которую вообще нельзя было раньше подумать, что она любит детей. Думаю, это будет какая-нибудь ответственная, не слишком довольная на вид девушка с легкой озабоченной морщинкой между бровями. И, скорее всего, это будет умная девушка. То есть будет отвлекать карапу за рисованием, каким-нибудь блестящими ключами или психологически давить на него в разговорном жанре. Ребенка отлавливаем за шкирку и вручаем маме. А ты на этой девушке немедленно женишься. «А если она не согласится?» – спросил Костя. «Блин, но ребенка же она на колени взяла, хотя тоже была не особо довольна. Ты вечно какой-то ерундой заморачиваешься». Рассердился Мымрин. Жизненная программа. Профессор Щукин сказал. Случайно подсмотрел. У мужика, который занимается суточным бегом и пробегает порядка «Двухсот километров за сутки». На спине написано. «Если мне станет плохо, и я потеряю сознание, пожалуйста, поставьте на паузу мой гармин». Хлеб и гречка. Профессор Щукин сказал. «Есть два продукта, хлеб и гречка, которые я могу есть только в состоянии сильного голода. Они как лакмусовая бумажка, иногда в походе только на второй день чувствуешь, что хлеб — ценность». И только на третий день начинаешь есть сухой хлеб, черствый, с песком любой. То есть, если мне не хочется хлеба и гречки, значит, в этот момент есть вообще не имеет смысла. И все это блажь и малодушие. Мечта. Профессору Щукину порой становилось скучно писать статьи по Достоевскому. Пишешь их, пишешь, мозг забивается. Тоска. И все такое правильное, такое литературоведческое. Вот бы создать какое-нибудь такое культурное пространство, мощное, интересное, объединяющее. И вот он думал, как было бы здорово устроить забег на 50 километров для писателей, блогеров и вообще для всех. Все такие бегут, сквозь, чаще проламываются. Хорошо. Никакой еды, ничего, только вода. А девушек можно на велосипеда сажать, чтобы им легче было. И он даже мурлыкать начинал, рисуя себе всякие привлекательные картины. А вот доцент Воздвиженский ему вечно настроение портил. «Нет», — говорил Воздвиженский, — «ничего не получится. Не должны писатели встречаться между собой. Они как медведи из берлоги». «О чем медведям говорить между собой? Об урожае малины? Да они только передерутся». Я сто раз на таких мероприятиях был. Мужики-писатели обычно умные технари, которых гуманитарии дико раздражают. Не сразу раздражают, но минут через пятнадцать точно начинают, потому что технарь всегда помнит, что и когда он сказал. У него все в голове по полочкам. Он за свои слова отвечать привык. Но ну, а гуманитарий, сам понимаешь, он всегда в состоянии полета. Женщинами еще сложнее. Обязательно будут две или три очень красивые девушки. Охочущие, веселые. Главное не читать то, что они пишут, потому что это будет дикий депресняк. Чем больше женщин охочет в реальной жизни, тем у нее мрачнее проза почему не знаю, хотя есть идея. А настоящий писательница — это тихие умные девицы с зоркими глазками, которые вечно прячутся где-то в уголке и зыркают всегда только себе под ноги, чтобы не запалиться. Изредка вскинут глаза, все на свете прожгут, все поймут, питают, а потом снова глазки опустят и катают хлебные шарики. И не будут они бегать 50 километров. Глюки уставшего мозга. Профессор Щукин сказал, «Вот что я заметил». Ты садишься перед компьютером и начинаешь работать. Вначале мозг свежий, и ты работаешь хорошо, потом мозг устает. Ты перестаешь видеть текст. Но все равно понимаешь, что работать надо. И тогда уставший мозг переключается на смежную, более легкую деятельность. Например, человек таскал по лестнице мешки с бетоном, а начинает таскать подушки. Вроде по объему такие же, но внутри-то пух. Или писал романы, начинает писать записи в блоге. Или отвечать на письма. Или залезают в интернет и в этот день уже не работают, потому что мозг забился пустой деятельностью. Выжигся. Короче, если хочешь сделать хоть что-то нужно, первое, полностью изолировать себя от инета, отключить его от того компана, которым работаешь. Пусть будет на другом, если уж он нужен. Силы воли не существуют, это уже доказано. Все люди, которые уверяют, что у них есть сила воли, похожи на дядюшек, которые уверяют, что не пьют, а потом приносишь им под стол одеяло и подушку. Второе. Не знать пароля от Инета. Пусть его знает какой-нибудь самый злобный родственник, у которого снег зимой не попросишь. Третье. Убрать телефон в какую-то очень дальнюю комнату на время работы. Можно себя поощрять смартфоном, но там... Подтянулся 10 раз, на 5 секунд вошел куда-нибудь в инсту, но не больше. Четвертое. Отдыхать, полностью сменяя деятельность, то есть писал книгу или диссер. Помыть пол или там починить велосипед, или убраться у птиц. Но не заниматься публицистикой, не залезать в инет. Пятый вариант. Профессор Щукин и доцент Воздвиженский шли мимо университетской парковки. На парковке появилась новенькая недорогая иномарка с наклейкой на заднем стекле. Никто не будет любить себя так сильно, как мамочка. Щукин остановился и задумался. «Вот интересно», — сказал он, — «кто это написал и зачем?» «В смысле?» — напрягся Воздвиженский. «Ну, кто повесил эту наклейку?» «Вариантов, может быть, четыре». «Первый вариант». Любящий сын, который действительно любит маму. Второй вариант. Сама мама, подарившая эту машину сыну и запретившая ее снимать. Третий вариант. Сам сын, который хочет показать всем возможным девушкам, что они у него на пять минут, потому что потом в бой пойдет мама. Четвертый вариант. Это машина мамы, которая не совсем довольна сыном, и таким образом его изящно укоряет. М -м -м. А по самой машине нельзя определить кто за рулем с любопытством спросил воздвиженский нет сказал щукин модель самая обычная пушистых собачек на торпеде нет ну и ладно какая разница в конце концов но тут другой интересный момент сейчас вдруг задумался отличие материнской любви и без любви бога материнская любовь это лампа Ребенок быстро разбирается, что лампы можно управлять и манипулировать. Задвигать лампу под кровать, выключать ее, когда надоело. Отодвигаться от ее света, разворачивать лампу в другую сторону, накидывать на лампу одеяло, кучи разных форм. Все дети знают, как управлять мамами. И это базовый навык. А любовь Бога — это солнце. И им управлять нельзя, не получается. Слишком оно большое. Богу нельзя устроить демонстративную истерику. На Бога нельзя потопать ногами. Манипулировать им не получается. Поэтому люди на Бога вечно обижены. Почему так? Почему эдак? Даже самые хорошие люди регулярно на него в обиде. Потому что такой вот он. Не получается манипулировать и все тут. Ну ладно. Чего стоим? Идем? Я сегодня на машине, это моя сказал Воздвиженский и пикнул сигнализацией. Разные жены У профессора Сомова и профессора Полетаева с кафедрой языка были очень разные жены. Жена профессора Полетаева все время спала. Повезет он ее в тур по Якутии. Жена спит и в машине, и в гостинице, и всю Якутию проспит. Трое-четверо суток, а она все спит. Просыпается на пару минут в день, чтобы поесть. Повезет на Камчатку, жена проспит всю Камчатку. На автобус нападут медведи и начнут хлеб попрошайничать. она единственная не увидит, потому что спит. А жена Сомова, которая министр, напротив, была очень двигательная. Повезет он ее в Египет. Она залезет на пирамиду. Слезть не сможет, и ее будут снимать оттуда краном. Повезет на острова. Она будет плыть с одного острова на другой, ее унесет течением. Еле-еле на моторке спасут. Спала она раз в неделю минут по пятнадцать. И ужасно Сомова досаждала, потому что... Круглосуточно таскала его с собой по музеям. Музей она посещала десятками: музей лесного дела, краеведческий, музей библиотечного дела. Пока все музеи не посетит, не успокоится. Слушай, ну можно я хотя бы в этот вонючий музей качества не пойду, Нил Сомов. Как так не пойдешь? Ты мужчина или кто? А тут ты вялый какой-то. Десять музеев в день, а ты уже сдох? Огрызалась жена и бедный Сомов тащился в музей ткачества. Сомов и Полетаев ужасно завидовали друг другу. «Эх, это ж так здорово! Жена двигается, глаза горят, всегда какие-то мысли, планы», — говорил Полетаев. «Да что тут хорошего?» — вздыхал Сомов. «Это тебе хорошо. Жена все время дома, все время спит. Никаких тебе музеев, никаких ремонтов, никаких театров. Спи, отдыхай». Но полетая, все равно его не понимал, и они расходились крайне недовольные друг другом.